Глава пятая. Остров. Желтый сектор. Начало первого периода. «Ну, что же вы? Заходите». «Мы с коллегами заждались», — тепло сказала женщина-врач. «Я нерешительно сделал шаг вперед. Дверь за мной издала странное пневматическое шипение и закрылась. Я обернулся». Со стороны коридора это была обыкновенная офисная дверь, каких тысячи, однако с этой стороны она оказалась белой, монолитной как будто бы чуть светящейся. Теперь ее присутствие выдавало лишь тонкая, едва заметная щель по контуру. Дверь идеально сливалась с такой же белой, чуть светящейся стеной. Мягкий белый свет исходил и от пола, и от потолка, отчего углы этого странного зала сделались почти неразличимы, и казалось, что ты находишься посреди белого, безграничного пространства. Иллюзию нарушали грязные следы от моих сандалей. Я посмотрел на свои ноги. Они были заляпаны грязью бурого цвета, к которой местами прилипли частички прелых листьев и местами даже фрагменты крабьих внутренностей. Руки. Выглядели не лучше. Шорты и футболка тоже. «Простите, я, кажется, наследил». «Ничего страшного. Проходите». Голос женщины звучал мягко, успокаивающе. Большие миндалевидные глаза смотрели с сочувствием. «Садитесь». Только сейчас я заметил перед столом большое кресло. Оно было тоже белое и тоже чуть светилось. Я сделал было шаг, но остановился. Садитесь, садитесь. Вы его не испачкаете. Чужеродные структуры в нашей системе весьма нестабильны. И, встретив мой непонимающий взгляд, пояснила. Грязь у нас не задерживается. Взгляните. Она указала на мои следы на белоснежном полу. Сначала я ничего не понял. Обыкновенные, чуть смазанные отпечатки подошвы смеси земли и глины. К одному даже прилип маленький листок бурого цвета. Я пригляделся. Что-то с этим листком было не так. Он начал съеживаться, терять форму. Затем от него стали отваливаться небольшие фрагменты, которые вместо того, чтобы падать вниз, начинали подниматься вверх, словно подхваченные невидимым воздушным потоком, а чуть поднявшись, сами начинали распадаться на более мелкие части, пока не исчезали совсем». Затем эта же метаморфоза начала происходить и с частичками грязи. Они также распадались и растворялись в воздухе, оставляя после себя что-то наподобие темного марева. Но и это марево через пару секунд исчезало. Причем процесс распада происходил неравномерно, не везде и сразу. Первым делом задымились и начали испаряться следы возле двери, затем процесс двинулся дальше и начал стремительно надвигаться на меня. Я инстинктивно сделал шаг назад. «Не волнуйтесь», — сказала женщина. «Это не страшно. Даже немного приятно». Тут же процесс распада дошел до моих ног. Действительно, ничего страшного не случилось. Я почувствовал едва заметное покалывание в районе ступней, затем оно быстро поднялось по ногам и распространилось по всему телу. Грязь, покрывающая пальцы ног, торчащие из сандалий, сами сандалии, ноги, шорты, футболку, руки, начала отслаиваться и испаряться, оставляя в воздухе темные завихрения. Я посмотрел на свои руки. Они выглядели так, словно их долго и тщательно отмывали с мылом. Даже под ногтями не осталось ни капельки черноты. Сандалии, шорты, футболка словно вышли из химчистки. «Очень удобно!» Пробормотал я, не найдя что сказать. «Да, действительно!» Согласился один из врачей и кивнул на кресло. «Садитесь, пожалуйста!» Я больше уже не стал себя упрашивать. От падения на дно колодца все тело болело, суставы ныли, и я с удовольствием опустился в мягкие объятия белоснежного кресла. Объятия оказались не просто мягкими. Сиденье было теплым и чуть вибрирующим. Оно быстро подстроилось под контуры тела и словно окутало меня заботливым расслабляющим облаком. Вот уже и суставы перестали ныть, и боль поутихла. Теперь я, наконец, рассмотрел сидящих передо мной. Женщину я знала, вот мужчин видел впервые. Бледные лица, белые волосы, прозрачные красноватой радужкой глаза, альбиносы, плюс еще и близнецы. Наверняка их было бы невозможно различить, если бы не одна деталь. Большой шрам на лице у сидящего слева. Рубец был свежий, багрового цвета, и пересекал правую сторону лица, задевая глаз. От этого века не поднималось полностью и чуть дрожало, и казалось, что альбинос в белом халате все время подмигивает. — Как вы себя чувствуете? — спросил врач-близнец без шрама. — Теперь вполне сносно, — ответил я. Врач со шрамом открыл потрепанный медицинский журнал и начал быстро что-то записывать огрызком карандаша. Журнал меня поразил. Он был очень толстым и очень старым. На обложке и страницах виднелись чернильные пятна, местами фиолетовые, местами уже выцветшие и ставшие буро-коричневыми, в тон пожелтевшей от времени бумаги. Сначала, вероятно, в этом журнале записи вели с чернилами, а затем перешли на карандаш. Страница, на которой теперь писал врач, была относительно чистой, во всяком случае без чернильных клякс, но зато с темными пятнами плохо стертых карандашных записей. Такие бывают, когда написанное мягким карандашом часто исправляют при помощи ластика. Что конкретно писал врач, мне видно не было. Головокружение, головные боли, тошнота. — спросил Альбинос, не поднимая глаз от журнала. — Тошнота? — Нет, тошноты нет, но дело не в тошноте. Со мной что-то происходит. — Об этом чуть позже. — буднично возразил пишущий, все так же не отрываясь от журнала. — Итак, головокружение, головные боли. — Нет, ничего. — сказал я, решив не упоминать утреннее похмелье. — Понятно. — Рези в животе? — Нет. — Хотя... Сегодня была острая боль там, где у меня шрам. Утром, когда я хотел было сказать, когда я стоял и смотрел на мумифицированный труп, но не решился. Когда врач наконец поднял на меня глаза, вернее, единственный глаз. Второй застыл в вечном подмигивании. Когда гулял у моря. У моря? Альбинос без шрама чуть поднял брови. Ну да, я прогулялся до соседнего бунгало, и оно оказалось Не в лучшем состоянии. — Понятно. И альбинос со шрамом быстро заскрипел карандашом по бумаге. — Понятно? — Великолепно. — Просто замечательно. Происходящее вдруг начало меня раздражать. — Вы меня простите, но мне совершенно ничего не понятно. — Это нормально. Успокаивающе сказала женщина. И подумалось, что так, наверное, разговаривают с пациентами в психушке. — Вы не волнуйтесь. — Поймите самое важное. Вы здесь не для того, чтобы понять. Вы здесь для того, чтобы вспомнить. — Вы что-нибудь вспомнили? — поддержал Альбинос шрама Сложно сказать. Может быть, какие-то незначительные детали. Раздражение внутри меня не унималось. — Но вы все-таки должны объяснить, что здесь происходит. — Происходит то, что и должно происходить в начале второго периода. «Или?» Он посмотрел на стену за моей спиной. «Уже в середине второго периода». Я оглянулся. На белой мерцающей стене висели большие трехцветные часы. Я был уверен, что минуту назад там их не было. Стрелка застыла на середине желтой шкалы. «Вы же знаете, что уже идет второй период?» «Да, в курсе». Я вдруг почувствовал сильную усталость. «Хорошо». Удовлетворенно кивнул Альбинос со шрамом и поставил в журнале точку. «И вы отдаете себе отчет в том, что вы почти не продвинулись?» «Не знаю. Наверное». Усталость все больше подминала меня под себя. Я вдруг сообразил, что мягкие объятия белого кресла уже вовсе и не такие мягкие. «Вы отдаете себе отчет в том, что времени у вас осталось не так много?» И что ответственность за последствия целиком лежит на вас. Последствия? Я попытался усилием воли отогнать от себя наползающее оцепенение, но руки уже не слушались. Вдруг пришла мысль, что точно так же я сидел на берегу моря в кресле-каталке, также не в силах был пошевелиться. А может быть, я и сейчас сижу там, и все это просто один нескончаемый кошмар? Что с вами? Донесся до меня беспокойный голос женщины, и затем другой голос, похожий на голос близнеца со шрамом, но звучащий почему-то откуда-то сзади, злобно ответил. «Ничего, очухается! Притворяется больше!» В нос ударил резкий запах на штыря. Огненные иглы вонзились в мозг, и сознание прояснилось. Я лежал в белом кресле, которое по-прежнему было мягким. Надо мной склонились беспокойные лица альбиносов. «Как вы?» Вам лучше? Да, кажется. Я действительно уже чувствовал себя лучше. Нацепенение ушло. Вам нужно немного отдохнуть. Процедуры иногда бывают изматывающими. Процедуры? Какие? Не разговаривайте. Не нужно. Теперь надо мной склонилась женщина. Берегите силы. Первые полтора периода оказались для вас тяжелыми. Сейчас мы отвезем вас в ваш номер. У кресла, на котором я полулежал, откуда-то оказались колесики, и двое врачей осторожно покатили меня к раскрывшейся двери, за которой виднялся белый коридор. Я сначала думал, что каким-то образом окажусь в своем бунгало, но нет. Меня прикатили в просторную комнату, напоминающую гостиничный номер, только без окон. Ну, откуда же окна под землей, рассудительно подумал я. Вместо окон были огромные экраны. Когда меня вкатили, они были темными, но один из альбиносов со шрамом или беской не разобрал, щелкнул пультом, и на экранах появился уже знакомый морской берег. Мне помогли перебраться на необъятную кровать, пожелали хорошего сна и деликатно удалились, закрыв за собой дверь. Вернее, она сама закрылась уже привычным шипением. Я опять остался один. Свечение белых стен плавно уменьшилось. До слуха донесся расслабляющий шум набегающих на песок волн, и даже почудилось, что лица коснулся мягкий морской бриз. Нет, не почудилось. Поток воздуха шел из вентиляционной щели, которая появилась на белой стене. Я закрыл глаза, нужно поспать. День был действительно тяжелым. И только я об этом подумал, как спать совершенно расхотелось. В голове крутились обрывки последних событий. Развалины, мумия в моих шортах, погоня за самим собой в джунглях, мертвый слон, преследующий меня сквозь чащу, колодец с черепами и, наконец, белая комната, где грязь растворяется в воздухе. Разумеется, это сон. Опять же, все эти белые стены, врачи. Может быть, я в психушке? Только психушка какая-то странная. Впрочем, я и не странных тоже не видел, сравнивать не с чем. А если бы и было с чем, то все равно не помню. Ничего не помню. Кто же я все-таки такой? И почему потерял память? Любопытно, что какие-то базовые бытовые навыки у меня остались. Я помню, как говорить, ходить, пользоваться, извините, туалетом. Таблицу умножения тоже помню. Бунина, Толстого, Фиджеральда помню. Да много чего помню. Или нет? А что если нет никакого ни Бунина, ни таблицы умножения, ни правил пользования туалетом? Ничего этого нет. И туалета нет. И языка, на котором я сейчас думаю, тоже нет. Что если это всего лишь плод моего воображения? А может быть, и меня тоже нет? Того меня, что лежит на кровати, того, кого я себе представляю. А на самом деле я кто-то другой или... Что-то другое. Песчинка среди миллиарда других песчинок, перекатываемых ленивым морским прибоем. Я все-таки заснул, потому что увидел себя посреди безбрежного океана. И был я прозрачной медузой с длинными щупальцами. Самого океана я не видел, но чувствовал электромагнитное поле, пронизывающее все пространство вокруг». Поле было неравномерным. То там, то тут появлялись искажения, которые фиксировались моими рецепторами в виде искор. Искажения были маленькие и большие. Большие меня не интересовали, а вот маленькие в пределах досягаемости моих щупалец даже очень. Вот одна искорка появилась совсем рядом. Маленькая рыбешка. Отлично. Я направил нити своих щупалец ей навстречу. Вот она уже и среди них вот. Коснулась одной из нитей. Рыбка забилась в судорогах. Так и должно быть. Мой яд смертелен. Его боится весь океан. Но маленькая рыбка бьется все сильнее и сильнее. И кажется, она вовсе не такая уж маленькая. Она откуда-то взявшимися у нее острыми, как бритва, зубами отхватывает одно из моих щупалец. Не может этого быть! Так не должно быть! Это я здесь, охотник! Но рыбка об этом И знать не хочет. Она вцепляется зубами в мое прозрачное тело и тянет его в глубину, черную и бездонную, как колодец. Видимо, я еще не окончательно проснулся, потому что, открыв глаза, почувствовал, как кровать вместе с комнатой качнулись и поплыли вправо. Я привстал. Комната еще раз качнулась, и остатки нелепого сна окончательно растаяли. На экранах окнах По-прежнему был виден песчаный пляж. По-прежнему слышался шум моря и дул соленым бризом кондиционер. Ничего больше не качалось и не плыло. Сон хоть и был похож на кошмар, но, проснувшись, я чувствовал себя на удивление отдохнувшим. Ничего больше не болело, суставы не ныли. И я хотел есть. Обнаружившийся рядом с кроватью столик с завтраком уже не удивил. На большой белой тарелке лежал сочный ломтик лосося, рядом две небольшие, почему-то нечищенные вареные картофелины, тут же нарезанные помидоры, листики салата, и все посыпано какой-то мелко нарезанной зеленью. Рядом бокал с белым вином на тонкой ножке. Странно, что Джемисон нигде не видно. Я встал. Ощущение хорошего самочувствия оказалось обманчивым. Только ноги коснулись пола, как комната вновь поплыла. Я машинально оперся на столик и чуть было не опрокинул тарелку. К счастью, головокружение тут же прекратилось. Я присел на край кровати, с опаской прислушиваясь к своим ощущениям. Взгляд упал на бокал. Вино в нем покачивалось. Э, Ээ... Ну да, я же задел столик рукой. Так, нужно... Срочно подкрепиться. Последний раз я ел, наверное, сутки назад, но только я придвинул столик к себе и взял в руку вилку, как из вентиляции вместе с шумом прибоя до меня донесся голос. — Эй! — шепотом звал кто-то из вентиляции. — Эй! Есть там кто? — сочный кусочек лосося на вилке замер у моего рта. Э — Эй! Ответь! — Я все-таки положил кусочек в рот и отпил из бокала. — Если ты там, ответь! — не унимался голос. — Ты не доживешь до завтра, слышишь? Эй! Я поставил бокал на столик и встал. Головокружение не возвращалось. Вентиляция представляла из себя три темные горизонтальные щели в белой стене чуть выше уровня глаз. Я подошел вплотную и, привстав на цыпочки, заглянул внутрь. Разумеется, ничего не увидел. Щели были длиной около полуметра и шириной сантиметра полтора. Удивительно, что ширина их не была постоянной. Она менялась в зависимости от потока воздуха, становилась то чуть больше, то чуть меньше, словно дышала. Я попытался обнаружить какие-либо конструктивные детали, позволяющие изменять размер отверстий наподобие жалюзи, но не обнаружил. «Наконец-то! Ты здесь!» Прошептала вентиляция. Я еще раз вгляделся во тьму. Откуда-то вдруг всплыла фраза. «Если долго заглядывать во тьму, тьма может заглянуть в тебя». Или, кажется, речь там о пропасти. «Кто здесь?» Так же шепотом спросил я. «Вы где?» «Я твой сосед! Я здесь, рядом, в соседней камере!» При этих словах мне представилась барокамера, где водолазы проводят долгие часы декомпрессии при подъеме с большой глубины. Неужели мы под водой? «Простите, вы сказали в камере?» Вдруг сказал голос. Он хотел засмеяться, но поперхнулся и закашлялся. «Так ты ничего не помнишь. Ты что, из этих... из тупарей? «Что значит из тупорей?» «Обиделся я». «Прости, я не думал, что доведется встретить такого. Последнее время вас мало осталось». «А можно яснее?» Я начал злиться. «Кого это вас? Кто я?» «Да ладно, не сердись!» Примирительно сказал голос и снова закашлялся. «Сейчас попробуем прикинуть твою категорию. Что первое ты помнишь? Но когда ты здесь оказался, что ты увидел?» «Море». «Пляж, бунгало и жара». «Так, посмотрим». Голос немного помолчал. «Бассейн был?» «Был». «Так, а потом, наверное, была какая-то жуть в джунглях». «Я ничего не говорил про джунгли». «Это стандартный набор для категории номер четыре. Первой категории – горы, снег, камин. Во второй – лес, дом, картины и так далее. А я обо всем не знаю, но...» Общее во всех категориях одно. Все всегда заканчивается кошмаром. Подождите. Какие категории? Какой набор? Набор чего? Препарат, разумеется. Ты все это время был на препаратах. Под кайфом. Неужели не ясно? Ну как же. Конечно ясно. Теперь все вставало на свои места. Но все же ерунда какая-то. Послушайте. «А на кой черт все это?» Вентиляция шумно задышала и откашлялась. «Слишком много проблем с вами, с тупорями. Прости с контингентом Z. Сначала хотели использовать ваши гены как катализатор для развития личинок стрекоз, но минусов оказалось больше, чем плюсов. Не говоря о том, что открытый огонь на станции — это уже совсем полный. Ну, ты сам понимаешь». «Нет». «Честно?» сознался я. «Не понимаю». «Извини, но поэтому вас и называют тупорями. Из-за амнезии вам приходится растолковывать элементарные вещи». Однако подумалось мне под кайфом здесь не только я. Может быть, у меня и амнезия, но, судя по всему, на моем собеседнике хваткий психиатр мог хорошую карьеру сделать. «Ну так растолкуйте мне тупорю хотя бы самые азы! Что за станция? Какие к черту стрекозы? И при здесь открытый огонь? И самое главное, почему я не доживу до завтра?» Голос вентиляции шумно вздохнул. Это экспериментальная биологическая станция Нострома-594. Здесь ведутся работы над созданием гибридных особей стрекозы по заказу Министерства обороны. Открытый огонь на станции крайне нежелателен, потому что мы можем взлететь со всеми запасами кислорода к чертовой матери. А все потому, что кто-то в министерстве решил, что мы можем обойтись без дорогих регенераторов. А не доживем мы до завтра, потому что уже сейчас к нам прибывает свежая партия личинок. Подожди, я уже утомился от болтовни сумасшедшего. Скажи мне просто, где мы находимся? Я ж сказал. Станция Настрома 594, геостационарная орбита Юпитера. Ага, Юпитера. Понятно. Разговаривать с больным было бесполезно. Тут я почувствовал, что комната опять качнулась, но теперь явственно послышался отдаленный металлический ляск. «Ну вот и стыковка», — обреченно сказал голос. «Что?» — машинально спросил я. «Тупарь!» — в голосе говорившего послышалась безысходность. «Транспортник с личинками прибыл».